тянувшие песню вместе с Рэтом, принадлежали Эшли и Хью Элстингу. На дорожке у входа завязался громкий разговор. Слышался отрывистый, вопрошающий голос капитана Джеффри, пронзительный, прерываемый дурацким хохотом голос Хью, густой, беззаботный бас рета и неестественно странный голос Эшли, который все повторял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 превращенной обстоятельствами в настороженную и разъяренную тигрицу. Мелани широко распахнула парадную дверь. «Тащите его сюда, капитан Батлер!» — крикнула она звонким, не нелишенным яда голосом. «Вы, должно быть, опять напоили его до бесчувствия. Тащите же его сюда!» Со стороны темной дорожки, по которой гулял ветер, послышался голос капитана Янки. «Извините, миссис Уилкс». Но ваш муж и мистер Элсинг арестованы. Арестованы? За что? За то, что напились Если б в Атланте арестовывали за пьянство, то весь ваш гарнизон не вылезал бы из тюрьмы. Ну, тащите же его сюда, капитан Батлер, если, конечно, сами в состоянии идти.